Он сразу же опустил руку. «Видно уж, не судьба», — подумал он, снова карабкаясь в гору. «Ну и черт с ним! Понадобится, приедут! У них это не заржавеет!» Приехали они за ним, однако, только через неделю. В бодрое ясное утро прискакал листовой, соскочил с лошади, лихо козырнул и вручил ему повестку и раскрытую разносную книгу. Был как раз обеденный перерыв, и он немного задержался в палатке. «Вот здесь», — сказал листовой, подавая карандаш. Он прочел. «Гррр! Корнилову В.М. Предлагается вам явиться завтра к товарищу смотря его по делу в комнату номер в качестве...» В случае неявки подвергнитесь приводу. Бумага была плотная, печать крупная. И вообще как будто и не повестка вовсе, а пригласительный билет на Перломайскую трибуну. День, час и минуты. Сейчас одиннадцать, сказал я Ясно, ответил Корнилов, расписываясь. Ясно, дорогой товарищ. Я всегда за полную ясность. Он отдал книгу. «Скажите, явлюск!» «Это вы уж сами скажете!» Улыбнулся Вестовой, дотронулся до козырька и вышел из палатки. А в горах уже наступала полная осень. Дожди вдруг перестали, и необычайная краткость и ясность проступали в природе. Деревья, Вершины холмов снежные шапки вставали четкие, чеканные, как бы врезанные в воздух. Но только там, вверху, над купами деревьев, и сохранялась еще эта ясность. Внизу же все жухло, желтело и гнулось. Садовые мальвы, серые и шершавые шуршали, терлись друг от друга, и на них было холодно глядеть. Корнивов согнул повестку — сунул ее в гимнастерку и пошел, пошел по холмам. Настроение у него было опять отличное. Завтра же он покончит со всем этим и придет в музей за расчетом. И будьте тогда все вы прокляты. Раскопки, пьяный поп, зыбин, все. Вот только, правда, Дашу жалко немного. Но он представлял себе, как утром Нежданный, негаданный, заявится он к сестре в московскую квартиру на пятом этаже. «Принимайте, гражданка стыльно поселенного!» Что никак и не узнала, и сестра бомлеет, вскрикнет: «Ой, какой же ты!» и повиснет у него на шее. А он усмехнется мужественно и грубовато. «Что, плох, сестра? Ты спроси, как я ноги-то унес, и прямо подойдет к телефону обзванивать друзей». Шел, думал об этом, улыбался, и тут вдруг его позвали. Он оглянулся. Около тополя стояла Даша и смотрела на него. Он радостно вскрикнул и подбежал к ней, и она сама собой потянулась к нему. Они стояли возле ограды дома Потапова. Вот сколько он прошагал по холмам и не заметил этого. «Дашенька!» — Дашенька! — повторял он, задыхаясь от какой-то высокой и восторженной нежности, и вдруг схватил ее за руки и завертел. — Ну дайте же, дайте же на себя хорошенько посмотреть! Ну красавица же, ну полная же красавица! И одета как! На Даше верно было коверкотовое пальто, голубой полушалок, а в руках сияющая, как черное зеркало, сумка. Она смутилась, а он вдруг схватил ее, смял, взъерошил и звонко расцеловал в обе щеки. Вот вам. А я ведь вечером собиралась к вам, сказала она, осторожно освобождаясь. Зачем вечером? «Сейчас же, сию минуту пойдем!» — крикнул он. «Мне столько нужно вам сказать!» И мне тоже улыбнулась она. «Да? Вот бывают совпадения. Так идемте же, идемте!» «Нет, сейчас я не могу. Позже, после восьми, когда дядя уедет в город, а не обманете?» — спросил он и снова поймал ее за руку. «Нет, нет, не обману!» И она как-то по-новому улыбнулась. «Вы знаете...» «Меня посылают в Москву». «Да!» — изумился и обрадовался он. «Вот уж это по-настоящему здорово! Я ведь тоже еду в Москву. Вот и будем жить вместе. Я вам все галереи покажу, в театры сходим. Отлично!»